Эпилог. Алекс открыла глаза и увидела дверь. Девочка огляделась и поняла, что находится на пустой улице. Ровные и ладные домики из красного кирпича стояли вдоль дороги, идеально подстриженные деревья чуть шелестели листвой. К двери было приколото письмо. В адресной строке значилось «Алекс». Девочка осторожно открепила его и распечатала конверт. «Алекс, мне так жаль, вы попались». Честно, я был уверен, что вы не попадетесь, но вы попались. Нужно было только приоткрыть дверь, совсем чуть-чуть, но вы вошли в нее, как и ваши родители, как братья, как рано или поздно входят все. Теперь вы должны понять, что за дверью находится мир без волшебства, без той магии, которой был окутан ваш замок и мир между стене. Я был уверен, что вы лишь приоткроете дверь и найдете способ спасти вашу семью, Но вместо этого вы угодили в ту же ловушку. Ведь такая дверь всегда открывается в одну сторону. Познав реальный мир, уже не поверишь в сказку. Но не расстраивайтесь. Вы и так тратите слишком много времени на чтение моего послания. Вы уже должны ворваться в дом. Там ваша цель. А вернуться всегда есть шансы. В них я немного понимаю. С уважением, ваш шут. Переверните письмо. Я хотел сообщить вам, что ваши монеты я передал мастеру странной философии с просьбой разделить их между моими котами. Мне казалось, после общения со мной им лишние жизни не помешают. Однако они распорядились ими иначе, посчитав, что история слишком хороша, чтобы пропала даром. Кстати, они утверждают, что следить за вами было сплошным удовольствием а уж коты в слежке кое-что понимают. Они даже сумели выследить одного моего давнего приятеля, что, поверьте, было крайне непросто, и попросили его написать о вас. Кажется, они собираются сделать это вместе. Не знаю, что из этой затеи выйдет, но в любом случае будьте на страже Он может появиться в любую секунду. Возможно, в прошлом, возможно, ночью, когда вы будете спать и мило разговаривать во сне. Не бойтесь. Он очень наивный и глупый. Какое-то время он жил на луне без скафандра, а это сказывается на мозгах. Алекс вздохнула, свернула письмо, приложила ухо к двери и услышала тихие голоса. Тепло растеклось по ее телу. Она схватила ручку и повернула. Дальше дверь распахнулась сама. Открылась внутрь, и девочка заулыбалась. В открывшейся взору гостиной сидел мужчина в очках, высокий и статный. Он сосредоточенно изучал книжку, и тут к нему подошел паренек, водрузил на столик еще несколько книг, а затем открыл одну и ткнул туда пальцем. «Она может быть здесь». В комнату влетел еще один парень, постарше. «Я уверен, дверь открылась в подвале», — сказал он. «Она закрыта много лет», — возразил мужчина. «Дело в том...» По щекам девочки побежали слезы. Она искренне заулыбалась и подняла руку, привлекая внимание. «Я пришла!» Все словно очнулись, подпрыгнули на месте и уронили книги. «Я пришла, папа!» Повторила девочка и сделала шаг вперед. Ноги стали ватными. Мужчина отодвинул в сторону сыновей и бросился к Алекс. «Маленькая моя!» «Папа!» Алекс не дала ему договорить и обняла. «Я так долго вас искала, папа! Я так много преодолела!» Он поднял ее, крепко обнял и прижал к себе, не желая отпускать. Подошли братья, их родные руки гладили Алекс по голове, успокаивали, но девочка все ревела и ревела от радости. «Мы так по тебе скучали», — выдохнул отец. «А мама? Где мама?» — вытерла слезы Алекс. «Моя маленькая принцесса!» Он поцеловал ее в щеку и опустил на пол. Только сейчас девочка заметила, какой тревожный у него взгляд и как озабочено лицо. «Случилось нечто странное. Мама...» Она исчезла сегодня, и мы даже примерно не знаем, куда. Возможно, ее украли. В спальне мы нашли вот это. Он повернулся и поднял со стола кучу тряпья. «Куклы-повелители?» повелителя? прошептала Алекс. Ну как?» «Мы тоже не можем понять». «Нужен лучший нюх, чтобы разнюхать», — вздохнул брат. «Лучший следопыт», — угрюмо кивнул другой. «В этот момент в дверной косяк постучали». Все обернулись и увидели, что в проеме стоит силуэт мальчишки. Он робко сжимал в руках цилиндр. «Здравствуйте», — поклонился он. «Волчий нюх вам подойдет? Мне кажется, я знаю, где искать вашу маму. Я тут открыл одну дверь». «Трубочист!» — закричала Алекс. И в этот самый миг она поняла, что имел в виду шут, когда говорил, что приключения не должны заканчиваться. «По-другому и быть не может». Иначе никогда не будет монет, не будет жизни, не будет искры и не будет их самих. А так не должно быть. Она повернулась к отцу и братьям и, просияв, убежденно воскликнула. «Мы найдем ее! Обязательно найдем!» С портрета над камином на милое семейство, загадочно улыбаясь, смотрел джентльмен в маске. Глаза его блестели, как золотые монеты. Он знал, куда отправляются герои. «Они возвращаются в междустенье».